Это было настоящее вторжение. Первый военный торжественно вошел в комнату предшествуемой парой белых перчаток. Его шинель походила на строгий переплет книги о красной лампасе на панталонах на роскошные закладки. На боку у него, поблескивая, болталась шпага. Именно в этих академических шпагах выражается тоска их владельцев по-настоящему холодному оружию. Вверху царила треуголка, и, казалось, она еще сама хорошенько не знает, чей она головной убор дипломата, академика или просто принарядившегося жандарма. Но очки, серебряные нашивки, свидетельствовали о том, что треуголка принадлежит студенту политехнического училища, или в данном случае Марселю, новоиспеченному слушателю всего учебного заведения, а сам слушатель... поднёс к ней в виде приветствия указательный палец и нашёл слова, как нельзя более подходящие к данной ситуации: "Добрый день". Второй военный, общество которого казалось не слишком почётным для первого, просеменил следом, как день фиг, и продемонстрировал нам свой синий вылинявший воротник и красный помпон. Он вкинул к ливому носом дружественный смрад бензина и протрубил Шли мимо старик и решили заглянуть. Вот они стоят оба, на моем облезлом паркете. Матрос разглядывает Поль, как портовую девку, а мой без пяти минут офицер смотрит на нее, как на воплощение смертного греха. Его перчатки цвета ничем не омраченной совести очевидно тянут вниз его руку, и он не протягивает ее нам. Поль улыбается, показывая в улыбке все свои зубы, Вормочет положенное приветствие и удаляется с наигранным смущённым видом, помахивая чашкой, и всё это в безукоризненном стиле субретки. Другулка чуть-чуть склонилась, одобрив её поведение, и уже через секунду для меня жила знакомая атмосфера из дома. "Надеюсь, сделаю тут неплохо", с обользающим тоном осведомился политехник «Я в отпуске», — пояснил Фред. «Сначала навестил Марселя, а он захотел пойти со мной к тебе. У тебя здесь не очень шикарно. Ну, как ты выкручиваешься? Впервые вижу тебя таким худым». Он-то был жирный. Его-то хорошо кормило интендантство. Здоровье Марселя не так бросалось в глаза. Первый же мой ответ должен был внушить братьям заслуженное мною уважение. «Кончаю старина университет». «А так как клиента не имею, приходится одновременно работать». На Марселе мои слова, по-видимому, не произвели особого впечатления. Ну, «Вовсе не обязательно было так усложнять себе жизнь», — сказал он. «Впрочем, странно. Меня уверяли, что ты провалился на экзаменах». Несомненно, его уверяла та, у которой были сухие волосы, бульдожи и подбородок, И одинаковое имя с моей соседкой. Я резко произнес. Справься для верности в Царбоне. А она тебе не сообщила, что я собирал по помойкам сухие корки, а? Марсель предпочел расхохотаться. От этого снисходителя у кудахта нет, и уголка чуть сползла на бок. Простим же кое-какие неточности бедной нервной женщине, которую, к тому же, Тритирует я собственный отпрыск, зато красный помпон Фреда склонился надо мной, и, бог уже, признался Фред. Она мне позавчера рассказывала, что тебе в прошлом году еле удалось избежать суда за безнравственность, что тебя на призыве забраковали из-за туберкулеза, что сейчас ты живешь за счет какой-то шлюхи. В эту минуту вошла в своих бесшумных тапочках в поле, И последние слова ударили её прямо в лицо, но она и бровью не повела. Поставила на стол коробку с банками, пузырёк со спиртом положила почку ваты. "Шлюха, это я", со смаком сказала она, встряхивая градусник. "Присядьте, господа". Тихий ангел слишком медленно пролетал над нами. И будильник с ржавыми подпаленными купленными мной в Сент-Туэне так замедленно грыз тягостные минуты. Наконец, Поль, которая делала вид, что её позабавила эта сцена, скромно положила мне под язык термометр и только тогда обернулась к тигу голки. «Обязательно передайте вашей матушке», — начала она, выделив голосом притяжательное местоимение. Но тут же спохватилась. «Нет, ничего ей не говорить. Она и так чересчур осведомлена. Она будет в отчаянии, что ваш брат обманул ее ожидания. Клевета — последнее прибежище бессилия». Фред, в надежде, что ему простят недавний промах, решительно поддакнул боль. И действительно очень хочется, чтобы мы довели её до теяни. Позавчера она мне так любезно сказала, когда тебя Дима бессижут: "Можешь идти в лаки по примеру своего браца". Но через 5 минут она уже бросилась за бокальчицей и сказала папе, который желает, чтобы ты выкорабкался: "Если он добьётся успеха, нам это дорого обойдётся". Не надо ничего преувеличивать, степенно заметил Марсель. Он был как бы в двойной броне от своей шинели и невозмутимой серьезности. Однако ему было явно не по себе. Недаром же он покусывал кончики пальцев, обтянутых перчаткой. Не знаю, пришел ли он ко мне в качестве полномочного представителя или просто соглядатая, или для того, чтобы показать свою новенькую форму, или чтобы помешать нам с Фредди заключить союз, или же просто так из любопытства. Ни на мгновение я не подумал, что его привели ко мне родственные чувства. Во всяком случае, я понял, что он злит об этом визите, и что ему не терпится уйти. Пока Поль, вынув термометр, неодобрительно разглядывала мои 38,2° Фред разглагольствовал, потерялся блуждая вокруг да около, а Стив Его виносец Спан Каре стоит в Шербурре, и он фред отпустили на неделю. 2 дня он провёл в хвалебном, неслыханное милость, тем более, что мать больна гриппом. Правда, это она посоветовала ему не засиживаться в родительском доме. Старуха была просто сахарной да только. Я в восторге, говорит, что наконец-то ты покаялся в своих былых заблуждениях, но мы, говорит, не можем тебя здесь держать. И каждые пять минут вытаскивала носовой платок. Смотри, мол, какая я больная. А платок до того грязный. Скупа становится. У них даже креслуги нет. А папе это уж точно угрожает уремия. Доследнее всего, что я сижу без гроша. Франция, конечно, наша мать, к несчастью, у нее есть супруг государства. А государство такой же скупердей, как месье Резоу. «Я и в Шербурта, нарочно поехал через Париж, надеялся, что дед с бабкой раскошелятся. О, держи карман шире. Только одному Марселю удалось их приручить». «Да нет», — проговорил тот, став еще более серьезным. «Я хожу к ним лишь раз в месяц». Он поднялся, любовно посмотрел на свои золотые часы, ясно награды за поступление в политехническое училище. Потом тревожно на Фредди. О, я приглашён к маркизу Лендinie. Не можешь же ты явиться к ним в дом в этой форме. А у Жанна, конечно, нет приличного костюма, чтобы дать тебе надеть. Поэтому оставайся лучше здесь. Ну, если что, мне тебя устроит, но я не дал довести до конца движение белых перстнечатых руки, уже полишив бумажник. В слишком подходящийся представился случай, и моя велика душа тут же заиграла. Бранхит не заражен, Фред может прекрасно переночевать у меня. Пусть здесь сидит и живёт до конца отпуска. Я сам толком не знал, как я его прокормлю, и уже упрекал себя в душе за то, что слишком рассчитываю на помощь поль. Но она одобрительно мне улыбнулась. Всех так сконфузил, сс Марсель разыграл роль брата, радующегося успехом близких, и важно пробасил прекрасное мысли, прекрасное, засим немедленно последовало брошенное с его обычным лаконизмом, но пока мне он подал на прощение палец, проверил, в порядке ли его амуниция, и повернулся к нам спиной. Я секунду надеялся, что он зацепится своей шпагой за спинку стула, Но Марсель был слишком хладнокровен, слишком внимателен, чтобы выставить себя в смешном виде. Его рапира не коснулась даже дверного косяка и ни разу не звякнула на ступеньках лестницы. Несмотря на смрад бензиновой печурки, воздух, казалось, стал чище. Мы с полей старались шутить, и как только на лестнице стих благопристойный скрип ботинок Марселя, К нам присоединился Фред. Ясно, сердито буркнул он. «Как же это он может представить меня своей мадам Ленденье, мой брат-матрос?» Не поняв нашей гримасы, Фред расположился поудобнее, вытянул ноги и стал говорить, говорить, говорить, черты его лица... эти пуха, которые он нёс сплетни, в вспышке злобы всё выдавало в нём плевеньевковскую сущность, чего я раньше не подозревал. Если от отца всё следовал только нос и нерጥነትь, и отцовский уже интеллект скользи си по поверхности веки и питает её себя светящим, поскольку этот интеллект кого-нибудь о самого резёл. То от матери он взял уменьшены пропорции организма у выскамерной у неё ницинский у него подозрительность и злобу наступательную у неё какую-то унылую у него презрение к миру который не вознёс его на пьедестал где бы он попрау кроссовался в своих ботинках сорок четвёртого размер слушаева с нисходительной рассказывает о морской жизни можно было подумать, что по капризу злой судьбы ему выпало спасать честь портовых девок. А его презрение к погонам и нашивкам отдавалось сожалением, что ему-то их не дали. Он даже не кричал, он поплёвывал, он ничего не отрицал, он не отвлекался. Ну, Скептицизм был для него вроде как бы сепсис. Просто загнивание крови его голубой крови. и к тому же паразит. В течение шести дней он был нано-обузой. Одна его манера держать ложку и подымать при этом локоть отбивала аппетит и жажду. Правда, на следующий же день, убедившись в скудости моих харчей, он вдруг вспомнил о своих родственных и дружеских обязанностях и начал охотиться за приглашениями на обед, добиваясь их у приятелей или парижских членов нашей семьи, еще чувствительных к престижу его права первородства. Не забывая притчи о чечевичной похлебке, он вспомнил предложение Марселя и пошел в политехническое училище, где и сорвал с него сотню франков. Он даже рискнул сделать несколько замечаний, которые позже дошли до меня. «Если Жан обнищал, — говорил он, — это еще не резон, — «Кормить меня одной вареной картошкой?» Вплоть до его отъезда я виделся с ним только ночью, так как он возвращался часа в два, иной раз навеселе, и будил всю гостиницу, грохотя грубыми башмаками, но Поль по-прежнему улыбалась. «Да не дуйся ты, не дуйся. Нельзя ничего делать наполовину». Очевидно, в благодарность за все ее хлопоты Фред сказал мне, вскидывая на плечи свой рюкзак «Кормить меня одной вареной картошкой». Она неплохая девка, твоя Поль. Но неужели ты не мог найти что-нибудь посвежее? Последние километры, так же, как и первые, всегда самые длинные. Когда трогаешься в путь, цели еще слишком далека. Когда путь почти пройден, тебя сковывает страх. Приближаясь к цели, начинаешь понимать, что она даже не этап. а просто верстовой столб, мимо которого, не замедляя своего движения, проходит жизнь. Закон инерции наиболее жестоко действует не столько в сфере пространства, сколько в сфере времени. До соля до 3 километра, или до окончания университета 3 месяца. А куда мы отправимся затем? Я и сам не знал. Мне пришлось вылезти из постели, чтобы снова пройти призывную комиссию, где на сей раз меня забраковали в честую. Хотя забракованные притворяются довольными в глубине души их несколько уязвляет подобная мелочность. Итак, на военную службу меня не возьмут. И тут встал новый вопрос: а стоит ли, воспользовавшись этим, продолжать учёние и получить докторскую степень? У меня такое впечатление, говорила Поль, что ты не из тех, кто переплетает свою жизнь в кожаную обложку диплома. «Я теперь тебя хорошо знаю. Тебе лишь одно важно — унизить или эпатировать свою семью. Лакей, человек-сандвич, мойчик-окон — все лишь потому, что ты надеешься унизить их в своем лице, да еще вдобавок получить аттестат мужества». Но ты будешь можеству игрым победы раздавайся. К чему же ты думаешь, что до ты своими силами добьёшься? Давай сотрезой и даже возьмёшь на дроди фими вверх. Ты рвёшь не для себя, ты рвёшь против них. И даже не понимаешь, как они над тобой посмеются. Они отлично знают, что диплом не даст тебе никаких прав на долю тех социальных благ, которые ты потерял. Тебе придётся пробивать себе путь самому без связей. в период кризиса и возможно под залпами заградительного огня вот тут-то они тебя и подлоют. После визита моих братьев вполь изменила тон, как будто внезапно столкнулась с какой-то новой проблемой и теперь искала решение. Мне этот тон не особенно нравился. Свой житейский опыт нельзя передать другому, и мы особенно подозрительно относимся к неудавшимся опытам. Все-таки я знаю, что Поль внутри не выиграла, загубив свою жизнь, но тогда наши споры казались мне чем-то вроде знаменитого стрижна бритья. Я относился к её советам как к советам заблудшего пастыря и терпел их единственно потому, что питал к самой Польке тёплые чувства или точнее, любил её за её любовь ко мне. Всё же она боялась. Всё как будто шло хорошо. Я ещё не приступил к работе, но зато был на попечении социального страхования. Увидев рентгеновский снимок моей грудной клетки, довольно подозрительный в смысле туберкулёза, врачи сначала предоставили мне длительный отпуск по болезни, а потом временно перевели на инвалидность. К счастью, мне удалось избежать санатория, и я смог таким образом посещать занятия и спокойно окончить университет. Да и наша семья, видимо, сдалась. Во всяком случае, к хозяину гостиницы уже больше не приходили с расспросами обо мне. В апреле я стал совершеннолетним. Хотя Марсель, поступив в политехническое училище, жил со мной по соседству, он ни разу больше у меня не появлялся. Когда мы случайно встречались на улице, он изо всех сил не мог, Старался не броситься от меня со всех ног. Говоря о Фреде, который по-прежнему торчит в матросах и даже до боцмана болван не может дослужиться, он только пожимал плечами. Простирал свою снисходительность до того, что сообщал мне новости о матери, которая совсем извелась, и о мсье Ризоу, у которого почки работают все хуже и хуже. Наконец весна... Вывел на сквер Вивиани целую армию крокусов, раздирающих газон, целую армию ребятишек, раздирающих барабанные перепонки чиновников в отставке и незнакомку. К незнакомку чьё имя я уже знал, потому что как-то подруга крикнула ей при мне: "Моника, пора, опаздываем". Имя вполне устраивающее того кому знаком греческий язык и кто склонен приписывать любви главный атрибут Господа Бога — единичность. Вот в каком положении находились дела. От природы я не слишком робок, не склонен разыгрывать романтического влюбленного под лиловатое хныканье глициней, но я люблю поиграть в кошки-мышки, даже еще не поймав мышь. Это входило в ритуал игр и... моего наступившего с запозданием детства. «Смотрите-ка, Мику номер два!» — хихикнула Поль, указав рукой в окно. Я едва не вспылил, но сдержал себя и посмеял с ее словом, как милой шутки. Однако Поль как-то странно вздохнула и продолжала. «Иди же в сквер! Тебе этого до смерти хочется!» Боишься загубить девушку? Ибо у юной грубияны вроде тебя самые заядлые романтики. В субботу, когда в сквере допылало разом триста тюльпаньих сердечек, я сказал Поль, «Давай держать пари, что я пойду». «Как бы не так!» — крикнула она с какой-то даже страстью. Я спустился в сквер, но на знакомой скамье Уже никого не было. Вслед за мной пришла поль и уселась в заветном уголке. «Прости, что я заняла еще теплое местечко», — начала она. «Я хочу тебе сказать, я должна была бы...» «Ну, словом, эта девочка...» «Ну, или другая...» «Не в том дело. Главное...» «Главное в том...» Она замялась, встряхнула волосами, которые в свое время были черными. — говорила она жалобным, прерывающимся голосом, но он пробивался сквозь все пласты моей стыдливости, которая, как я полагал, защищена более надежно. — Главное, — продолжила она, — это выиграть. А ведь ты не выиграл. Те, кому не повезло с женой, утешают себя, думая о своей матери, и имя им «Легион». На таких, кому не повезло с матерью, фитанные единицы, и нельзя, чтобы им не повезло с женой. Любовь, не смей, пожалуйста, убачать. Если любовь изобрели женщины, то потен на любовь вы провели в тебе, мужчины. И любовь тебе, пожалуй, нужнее, чем кому-либо другому. Не знаю, не знаю, о чём ты думаешь, мой маленький Резо. Ты не любишь, когда тебя судят, зато ты скорне то, чтобы судить других. Ты думаешь, что мама выспортила свою жизнь, и именно в том смысле, о котором я тебе говорю. Ты думаешь, к кому, кому, а мне бы следовало помолчать. А то, что я недавно крикнула у окна, так ты не обратил внимания. Возможно, я немного ревную. И ведь них святе. Но я уже давно привыкла терять, и в случае с тобой хотела бы потерять красиво. Твоё счастье опять вырубался урожек, да? Поверь мне, на слово. Своё счастье я губила 3-4 раза. Я считаю, что это слово пригодно лишь для мединеток. Они уж столько писали об вульгарной обезценённых, что оно потеряло цену. Однако счастье, как это славно быть несчастным, так легко, так глупо, так общедоступно хотеть быть несчастным или даже просто принимать несчастье. Это значит ничего не хотеть. Вот хитроу Они всё говорят, что женщины ни о чём не думают или думают не о том. Поль думала обо всём. Решила объехать меня на кривой. Не сдержавшись, я выпрыгнул. "Да ну тебя", проговорила она. "Тебя просто невозможно наставлять. Ты всё сразу замечаешь. Для тебя буквально всё сшито белыми нитками. А ведь ты из той породы людей, Нащих слабостей нужно играть, чтобы обратить себе на пользу их силу. А вдруг она положила руку мне на плечо. И вот надо признать, ты рождён сильным, но твоя сила тебе не служит, ты ей служишь. Ты идёшь туда, где нужно воевать. Твоя позиция почти всегда оппозиция. Я говорю почти, потому что Засвет этот год ты во многом стал лучше. А ну, вот, я думаю, уж не считай, если ты любовь противоположностью ненависти. В таком случае ты не скроешь чувств к своей матери. Опять белые нитки. Ты повторяешься. Посмеись сказать, что для тебя это неважно. Какая-то нецитительность, даже противно. Именно этот аргумент я выдвигал против себя всякий раз, когда мне приходила охота загубить какую-нибудь эму, какую-нибудь незнакомку, какую-нибудь благородную идею. В февраль весь вопрос сводился к одному: сумел ли я утвердить господство над самим собой? И если моё ожделение поднялась на такие высоты, не шла ли речь в любых случаях о моей духоценной особе? а моей дорогоценным шестью, а моей дорогоценный филь идти вперёд с гдётюкой в кулаке, пугая зрителей. Ба, нет человека, который не был бы прежде всего своим собственным зрителем. Разве не о том шла речь, чтобы устрашить меня самого? «Любая печаль с опаской ждет своего конца и с ужасом думает о том дне, когда исчезнет без следа боль. Так и ненависть превыше всего боится освободиться от себя, все время кусает себя самая за хвост. Гадюка в большей степени, чем все прочие животные, наделены инстинктом самосохранения. Где же она еще копошится?» Я сначала относился к любви иронически, продолжала Пуль негромким голосом, затем с сострахом, затем с чуть ли не стыдом. Много позднее пришло удивление и стыд за прежний стыд, затем ожидание, которое усугубляет этот и растраченный жар. Мысчиняешь, ну, Пуль, ты чиняешь? Ты это во мне говоришь ну я знаю тебя она резко поднялась со скамьи спись она могла покинуть всё принестичка ветер взметнул её волосы как факел и она вся вычурная крикнула мне на сей раз ты не мог занить белой нитки просто почувствовал внутренний мальчишка ты выиграешь вдруг я пнул разом уга Она ссутулилась, вцепилась в мою руку, повисла на ней и с трудом прошептала. «Я, пожалуй, помогла тебе немножко». Я знал, что еще точнее было бы сказать «полюбила». Ну вот мы и лицензиаты. Мы, другими словами, несколько тысяч студентов — Я тоже затерянный среди этих тысяч. Возможно, мне приходилось потрудней, чем им, но результат был одинаковый, довольно ничтожный.